Глава 2. Садясь на истатской Мариагатом в свою машину, комиссар полиции Курт Валландер крепко сердился на себя. Было утро понедельника, 6 октября 1997 года, самое начало 9 -го. Он выехал из города, не переставая думать о том, почему не ответил отказом. Похороны вызывали у него глубокое и сильное отвращение — И тем не менее сейчас он направлялся именно на похороны. А поскольку имел в запасе достаточно времени, не поехал прямо в Мальмю. Свернул на прибрежную дорогу в сторону Сварты и Треллиборга. По левую руку заведнелось море, паром на пути к гавани. За семь лет это уже четвертые похороны, думал Валандер. Первым ушел его коллега Рюдберг, умер от рака. А перед тем долгом, мучительно хворал, Валлендер часто навещал его в больнице, где он в конце концов и угас. Смерть Рютберга стала для комиссара тяжелым ударом, ведь никто иной, как Рютберг, сделал из него полицейского. Научил задавать нужные вопросы, помог мало-помалу овладеть сложным искусством, умением читать место преступления. До того, как начал работать вместе с Рютбергом, он был самым что ни на есть заурядным полицейским. Лишь много позже, уже после смерти коллеги, Валандер понял, что обладает не только упорством и энергией, но и немалым профессиональным мастерством. Он и сейчас нередко вел с Рютбергом безмолвные беседы, когда предстояло нелегкое расследование, и он не знал, на каком направлении сосредоточить поиски. И чуть ли не каждый день сожалел, что Рютберга нет рядом. Наверное, это сожаление сохранится в нем навсегда. Потом скоро постижно скончался отец от удара в своей студии в Лёдорупе три года назад. И по сей день Валлендер иной раз ловил себя на том, что у него в голове не укладывается, что никогда уже он не увидит отца там среди картин и неистребимого запаха скипидара и масляных красок после смерти старика дом в Лёдорупе продали. Несколько раз Валлендер мимоездом видел, что теперь там живут другие люди, но не останавливался. Время от времени ходил на могилу, почти всегда со смутным ощущением нечистой совести, сознавая, что промежутки между посещениями становятся все продолжительнее, и что ему все труднее вспомнить лицо отца. В конце концов, получалось, будто умерший вообще никогда не существовал. Потом Светберг, его коллега, зверски убитый год назад в собственной квартире. В тот раз ему подумалось, как мало он знает о людях, с которыми работает бок о бок смерть сведберга обнажила обстоятельства каких он даже не подозревал и вот теперь он едет на четвертые похороны хотя его присутствие там совершенно не обязательно она позвонила в среду под вечер волендер как раз собирался уходить у него разболелась голова почти весь день он просидел в кабинете изучая материалы безнадежного дела о контрабанде сигарет большая партия была обнаружена в одном из прибывших на пароме трейлеров след привел на север греции и затерялся в пустоте. Валандер обменялся информацией с греческой и немецкой полицией, но до главаря они так и не добрались. И он понимал, что шофер, скорее всего, знать не знавшее о контрабандном грузе, на несколько месяцев загремит в тюрьму. А это ни в какие ворота не лезет. Ведь контрабандные сигареты, вне всякого сомнения, пребывали в Истат практически каждый день, и вряд ли им когда-нибудь удастся перекрыть канал поставок. Вдобавок, день был изрядно подпорчен перепалкой с прокурором, исполнявшим обязанности Пера Окисона, который несколькими годами раньше уехал в Судан и, видимо, уже не вернется. И отъезд Окисона и регулярно приходившие от него письма будили у комиссара глужущую зависть. Окисон рискнул сделать шаг, о каком сам Валандер только мечтал. Скоро ему стукнет 50. И он понимал, хоть и не желал полностью себе в этом признаться, что большие важные решения в его жизни уже позади. Он навсегда останется полицейским. До пенсии можно сделать только одно — постараться повысить свой профессионализм в расследовании преступлений и передать кое-какой опыт молодым коллегам. Но поворотных пунктов в его жизни не предвиделось. Ни в Судане, ни в других местах его не ждут. Когда зазвонил телефон, он стоял с курткой в руках и поначалу не сообразил, кто звонит. Лишь немного погодя до него дошло, что это мать Стефана Фредмана. В мозгу вихрем пронеслись образы воспоминаний. За несколько секунд перед ним ожили события трехлетней давности. Мальчишка, переодетый индейцем, попытался отомстить тем, кто довел до безумия его сестру и ужасно напугал младшего брата. Одним из убитых оказался его родной отец. Валандер, как наяву, увидел перед собой жуткую картину. Мальчишка, стоя на коленях, плакал над телом сестры. О последующих событиях комиссар мало что знал. Разве только что мальчишка попал не в тюрьму, а в закрытое отделение психиатрической лечебницы. Аннета Фредман позвонила, чтобы сообщить о смерти Стефана. Он покончил с собой, бросился вниз с крыши клиники, где его держали под замком. Валандер выразил соболезнования. И в глубине души действительно чувствовал печаль, точнее, пожалуй, безнадежность и отчаяние. Но по-прежнему не понимал, зачем она позвонила. Стоял с телефонной трубкой в руке, пытаясь вспомнить, как Анетта выглядит. Ему довелось раза два-три встречаться с ней в пригороде Мальме, когда они искали Стефана, стараясь примириться с мыслью, что 14-летний подросток мог совершить столь жестокие деяния. Анетта казалась тогда напуганной и подавленной. В ней сквозила неуловимая опаска, словно она все время боялась, как бы не случилось самое страшное. И оно вправду случилось. Валандер смутно припомнил, что у него тогда мелькнула мысль, не страдает ли она какой-то зависимостью. В смысле, может, спиртным злоупотребляет или глушит тревогу медикаментами? Кто знает. Да и попытки вспомнить ее лицо успехом пока не увенчались. А голос в трубке звучал чуждо, незнакомо. В конце концов она сообщила о цели звонка, попросила Валлендера прийти на похороны. Ведь почти никого больше не будет, только она да Йенс, младший брат Стефана. Что ни говори, Валлендер отнесся к ним по-хорошему, желал добра, и он обещал прийти. Хотя тут же пожалел, что согласился, но отступать было уже поздно. После он попробовал выяснить, что, собственно, произошло с мальчишкой после ареста. Поговорил с врачом из лечебницы, где находился Стефан. Все эти годы мальчишка молчал, наглухо замкнулся в себе. Однако Валандеру рассказали, что лицо у мертвого подростка на асфальте было в боевой индейской раскраске, которая, смешавшись с кровью, превратилась в устрашающую маску. И маска эта, пожалуй, говорила не столько о раздвоенной личности Стефана, сколько об обществе, в каком он жил.